Глава тридцать Паскаль бежал стремглаз позади замка, и вдруг раздался голосок Ивонны. «Паскаль!» Он остановился в нерешительности. Ведь он дал слово. Он дал слово не разговаривать больше с пиеронами. Но про Ивонну речь речи не было. Он повернул назад, удостоверился, что мамы нету окна, и по-воровски прокрался вдоль замшевой каменной балюстрады. «Почему ты больше не хочешь с нами играть?» — сразу же спросила Ивонна. Понизив голос, Паскар ответил, «Пойдем, я тебе объясню». «Нет, нафимовал не надо». Он повел ее в парк, дальше того места, где был родник, туда, где месяц тому назад, в первый день своего приезда в Сент-Виль, он ножом вырезал на дереве слово. Уголок был тенистый, чуть сыроватый, очень уютный, только цветов теперь в нем стало меньше». Бывают такие обстоятельства, что, кажется, объяснить их очень легко. А попробуй подбери слова. В особенности, если не хочешь подводить отца. Паскаль довольно смутно представлял себе, что же, собственно, произошло. Впрочем, он и боялся слишком ясно представить это себе. Стыдливость положила предел любопытству. Он знал, что папа и мама поссорились, но, как сказать, об этом и вонней а без этой существенной подробности история получилась весьма запутанной. «Тебя не поймешь, Паскаль, ты теперь сам стал вроде уах-уах. Ну, какие там у тебя тайны?» И Ивонна, конечно, пообещала выполнить все его требования, держать язык за зубами, но даже и после этого он от страха и смущения обливался потом. Из его намеков выходило, что семейство Меркадье — По неизвестной причине поссорилась с Пейеронами. А мадам Пейерон говорит, что она ничего тут не может понять. Ах, оставь, пожалуйста. Не хватает еще, чтобы ты сплетничать начала. Ну и дурак ты. Значит, будем видеться тайком. Ивонна пришла в восторг. Паскаль больше не станет разговаривать с Сюзанной. А с Ивонной будет встречаться в парке. Теперь они вдвоем убегут от всех на гору. Вот здорово! А только как же объяснить Сюзанне, где я пропадаю по несколько часов? И оба долго ломали себе голову, как преодолеть это препятствие. Вот глупые мы, а летние-то уроки. Мы, удачная. Решили, что Ивонну охватит неистовое стремление трудиться и выполнить все, что задано на каникулы. А для этого ей надо работать одной, где-нибудь в сторонке, чтобы никто не мешал. Ивонна захлопала в ладоши. «Как ты заиграешь Шопена? Я уж буду знать, пора идти к тебе», — сказал Паскаль. «Я издали услышу, а ты играй и помни, что нарочно для меня играешь». Боже мой, как все это было романтично! От избытка чувств Ивона скорчила ужаснейшую гримасу. Паскаль ринулся к ней, чтобы ее наказать. Они упали на землю и покатились по траве и мокрым листьям. На самом деле госпожа Пейерон ничего не могла понять. Дня два она еще как-то объясняла себе нежданную перемену, но когда муж уехал, она встревожилась. Уж очень странным показалось ей и затворничество Поретто Меркадье, и бесконечно одинокие прогулки Пьера с рассветом уходившего из дому. А тут еще и дети, по-видимому, перессорились между собой. «Он дуется», — подумала она, — «но и пусть ему же хуже». А его жена? Не могу же я бегать за ними? Сюзанна то плакала, то смеялась из всяких пустяков. Но смеялась она каким-то взрослым, истерическим смехом, который неприятно было слышать. Она всячески показывала, что не желает разговаривать с Паскалем. Однако глаза у нее постоянно были красные. Потом ее вдруг обуяла страстная любовь к матери. Симптом совсем уж тревожный. И он на то и дело куда-то убегал якобы решать задачки. Впрочем, Сюзанна ее не удерживала. Она читала книги, вертелась около матери. Замок как будто опустел в самый разгар леты. Не видно было даже маленькой Жанны. «Так он, значит, тебя убедил? Ты поддалась на удочку?» спрашивала у дочери госпожа Демперье. Раз они перестали друг с другом разговаривать, так ты и поверила, что он тебе не изменяет». «Нет, право, как это меня угораздило произвести на свет такую простосилю. Счастливчик твой супруг повезло ему, а вот если б на меня нарвался...» По правде сказать, Полетта поверила мужу лишь наполовину, но, по некоторым соображениям, она делала вид, что верит ему вполне. Благодаря этому ее победа становилась более полной. Подозрения матери раздражали ее. «Перестань, мама» говорила она, мне, слава богу, не 15 лет. Пьер теперь пропадал целыми днями. Он принял условия, продиктованные по но ведь он не обещал ей занимать разговорами старуху, как он называл, непочтительно свою тещу. За завтраком он читал газету, пропуская мимо ушей замечания госпожи Дамберье, не дожидая сладкого, вставал из-за стола и свистнув родился, уходил и ни с кем не разговаривал. Особенно досадно была эта история господину де Десантвилю. От него не требовали, чтобы он не разговаривал со своими квартирантами. Он ведь брал с них деньги, следовательно. Но его сестра, притаивши заставнями, зорко следила за тем, какой оборот принимает разговор. Старик что-то слишком долго беседует с и ром. «Да, господин Десентвиль находил эту историю нелепой. Он теперь не хозяин в собственном доме. Атмосфера создалась для него невыносимая. Старик ворчал, злился, опять у него начались боли. Он вызвал доктора Моро. Госпожа Домберье заявила, что стыдно ему вечно возиться с докторами. Он здоров как бык. Уж если кому и надо посоветоваться с врачом, так это не брату, а ей». «Хочешь, я попрошу доктора Муро еще раз приехать?» Тут поднялся крик. «Кого, кого, доктора Моро? Да разве я похожа на чехотошную? «Форменная чепуха!» «Бедняжка Мари раздражается из-за всяких пустяков», — сказал дядюшка Пьеру. «Вы напрасно на нее обижаетесь. Плохое кровообращение, все тут. Видите ли, иной раз бывает, что старухи не совсем состарились. Они об этом и не подозревают, набожность все скрывает от их глаз, а этим-то как раз и объясняется их чрезмерная набожность. Он-то виделся с госпожой Пейерон. Ну как? Что она говорит об этом безумии? Как объясняет себе создавшееся положение? «Племянник», — сказал господин Десентвиль, — «должен признаться, что сначала немножко избегал ее». Не хотела спускаться в откровенности. Пусть, думаю, сама чуточку догадается, но ведь нельзя всегда лишь издали раскланиваться. Как-то раз прохожу я мимо конюшни, она меня, смеясь, подхватила под руку, назвала беглецом. Мне, понимаешь, стало ужасно неловко, я сделал вид, будто ничего не понимаю. Я ее увел подальше. И тут старик, испугавшись собственной смелости, Посмотрел вокруг, словно опасался, не возникнет ли вдруг перед ним госпожа Домберье. Я велел запрячь жаке и повез ее. Какая же она была прелестная, право, она еще больше похорошела. Не следовало бы говорить об этом тебе. Они шли по аллее, спускавшись к Бюлозу. Вдруг господин Десантвиль остановился и дал Пьеру тумака. Племянник, между нами, будь сказано, надо, конечно, хранить. «Сердечная тайна, но признайтесь, признайтесь, Полетта была права?» «Да что вы, дядя, никаких у меня сердечных тайн нет. Клянусь, что ни мадам Пьеррон, ни я. Не клянитесь, и так верю. А все-таки странно, если бы вы слышали, как она о вас говорила. Чему же после этого верить?» В сердце Пьера закрался золотой солнечный луч. «Что же она обо мне говорила?» — спросил он так взволнованно, что старик пристально посмотрел на него. и Ей-богу, не знаю, как быть. Она ничего не поручала мне сказать, да и не могу я предавать по лету. Но в конце концов господин Десендвиль признался. В общих чертах он рассказал бланш о том, что произошло, только в общих чертах. И всю вину возложил на свою сестру, на бедняжку марию Так сказать, ложь во спасение. Хотя тут есть доля правды. И что же мадам Пьерон? Понятно, рассердилась. Хотела пойти к полете, хотела объясниться с Мари. Я ее отговорил, убедил, что надо немного выждать. Она решила трагедию обратить в комедию. Сказала, что все это очень смешно, что ей, разумеется, это безразлично. Но она искренне вас жалеет. Пьер был так занят своими переживаниями, что не обратил никакого внимания на письмо, которое пришло по почте в тот день. Однако то было важное письмо. Маклер де Кастро прислал своему клиенту счет и советовал ему продать как можно скорее, в наиболее благоприятный момент, акции, которые Пьер купил в опьянении успехом от предыдущей биржевой операции, даст Маклеру распоряжение перепродать их в конце месяца. Де Кастро сообщил, что курс этих акций падает просто на глазах. «При продаже потерпишь некоторый убыток, но если промештать, потери будут куда больше. И так требовалось опять покрывать разницу». «А ну их, — подумал Пьер, — пусть полежат. Риск — благородное дело. Ничего нет убыточнее, как эти в продаже в наиболее благоприятный момент». «Пламя распри». Разгоревшийся в замке, отбрасывала самые зловещие отсветы на кухню. Розина и Марта разделяли враждебное чувство своих хозяев, хотя ровно ничего не знали о причинах ссоры. Суетясь у плиты, оттесняя кастрюли противницы, они перебрасывались злыми и презрительными словами, бронились так громко, что порой раскаты их голосов долетали до террасы. Они попрекали друг друга, недостатками своих хозяев, и когда Паскаль слышал крики, ему иной раз становилось страшно. Вдруг эти разоблачения окажутся такими явными, что им уже не удержаться в стенах кухни?